«Расправа!» Его наверняка выдернули прямо из постели. Об этом я догадалась сразу, увидев, как отброшено в сторону его одеяло, и сразу куда-то поволокли. И вот сейчас четверо мужчин держат его за ноги и за руки, а он извивается, испуганно таращит глаза, и лицо у него от ужаса серое, как зола, обыкновенный парнишка до смерти перепуганный. Неужели никто из них этого не видит? «Мама!» — кричит он. «Мама! Останови их!» Мать бросается то к одному, то к другому, тянет людей за руки, плачет, умоляет. «Оставьте его! Что вам нужно от моего сына?» Энни забилась в самый дальний уголок, терзает свою юбчонку и плачет так, что слезы льются ей прямо в рот, растянутой в крике, как у лягушки. Не помню, чтобы она еще когда-нибудь так плакала. Я бросаюсь к ней, беру ее на руки, но она словно не узнает меня, не вырывается, но и ни слова не говорит, не обхватывает меня ручонками за шею, как обычно. Я вся тут же становлюсь мокрая от ее слез. Дэниел стоит в дверях, и с беспомощным видом смотрит, как те четверо пытаются вытащить из дома извивающегося Джона. Мать они попросту отшвырнули в сторону. Дэниел встречается со мной взглядом. Его глаза на болезни на бледном лице кажутся прямо-таки огромными. Он сильно напуган. Я подбегаю к нему, сую ему Энни и говорю «Возьми ее». Он обнимает девочку, гладит ее по голове, убирает волосы с мокрого личика. «Пойдем с нами», — говорит он мне. Я качаю головой. «Не могу. Сара, иди». Он кивает. Те четверо, что тащат моего брата, уже выбрались за порог. Толпа мгновенно окружает их. Мама тщетно пытается оттолкнуть людей и высвободить Джона. Меня тошнит от страха но еще сильнее меня тошнит от того, насколько испуган сам Джон. «Пожалуйста, отпустите меня!» — кричит он. «Пожалуйста, я ни в чем не виноват!» И с толпы ему в ответ раздаются гнусные выкрики и насмешки. И все это люди, которых я видела в церкви. С этими женщинами я не раз вместе болтала и смеялась на рынке. Многие из них приходили к маме, за какими-нибудь лекарственными снадобьями. Теперь это озверелая толпа, которую возглавляет Габриэль с вилами на перевес. Я бросаюсь к ним, пытаюсь оттащить тех, кто держит Джона, разжимаю им пальцы, умоляю их. Остановитесь, пожалуйста, отпустите его. Он ведь самый обычный парнишка, он ничего не сделал. И, получив резкий удар в лицо, отлетаю, падаю на землю, но тут же снова встаю, снова умоляю, снова пытаюсь освободить брата. Я заставила себя ни разу не взглянуть на тропу, ведущую с холма вниз. Ни разу не посмотрела вслед Дэниелу и Энни. Ничего, он ее в обиду не даст. С ним она наверняка будет в безопасности. Теперь мы все окружены, и те люди, что удерживали Джона, опускают его и ставят на ноги. Он тут же пытается вырваться, но они держат крепко. Он рыдает, зовет маму. — Разве вы не видите, что он обыкновенный мальчишка? — кричу я. — Отпустите его! — Хорош мальчишка! Настоящий демон во плоти! — рычит Гэбриэл. Прошу вас! Говорит Джон. Я вижу, что он очень старается держаться прямо, дышать спокойно и разумно выражать свои мысли, хотя заметно, что все его тело сотрясает дрожь. Пожалуйста, выслушайте меня. Вы совершаете ошибку. Не знаю уж, в чем вы меня обвиняете, но я всего лишь пытался, хоть и неудачно, честным путем заработать себе на хлеб. Загляните себе в душу, каждый из вас. Попытайтесь отыскать там капельку сострадания. Дайте мне возможность доказать, что я умею честно трудиться, и Господь станет тому свидетелем. — Ты зачем нашего священника убил? — наступает на него Гэбриэл. — О, как я его ненавижу! Я чувствую, что глаза мои полыхают огнем, а все мое тело... Содрогается от гнева, и сейчас я даже рада этому. А Джон, отшатнувшись от Габриэла, чуть не падает с ног, словно тот его ударил. «Что? Я убил Сета? Да я бы никогда и пальцем его не тронул!» В ответ из толпы доносятся угрозы и насмешки. Джон растерянно озирается, взгляд у него совершенно безумный. «Пожалуйста, поверьте, я бы ни за что не причинил ему зла. Никогда. Он всегда был так добр к нам. Прошу вас, отпустите меня. Ты же прекрасно знаешь, убийца, что не Джон убил Сета, а ты!» Кричу я. «Да, ты! На тебе его кровь! На тебе вина за это страшное преступление!» Габриэль со смехом обращается к толпе. «Ну вот, теперь наша юная ведьмочка хочет выгородить своего братца и свалить на меня вину из-за убийства Божьего человека и за то, что это я его выложил на земле, словно в насмешку над распятым Христом, причем именно в том месте, где эти слуги дьявола и обитают. Я хочу броситься на него, но меня кто-то хватает, и не пускает. Обернувшись, я вижу, что это Бет. Она крепко в меня вцепилась и тихо шепчет мне в самое ухо. Ты уж прости, но не могу я допустить, чтобы ты себя в жертву принесла, даже ради брата. Снаружи и внутри меня звуки усиливаются. Мамин плач, мольбы Джона, рев толпы, Рычание моего пса, громом разносящееся по всему моему телу. Не знаю уж, откуда у Бэт силы берутся, но она по-прежнему крепко меня держит. Габриэль наносит первый удар, бьет вилами Джона прямо в грудь. С жутким криком Джон падает, зажимая рану. С трудом, сквозь рыдание, зовет маму. Я пронзительно выкрикиваю его имя, перекрывая дикий рев толпы, и пытаюсь вырваться из рук Бет. А потом начинается нечто ужасное. Люди превращаются в злобных чудовищ, сражающихся друг с другом за то, чтобы иметь возможность нанести удар, хоть их жертва уже и так лежит на земле. Мелькают руки, ноги, дубинки, серпы, косы. Я даже Джона не могу толком разглядеть, и криков его я почти не слышу за этим ревом. Маму удерживают деревенские женщины из числа тех, что когда-то считались ее подругами. А меня по-прежнему не выпускает из объятий Бет. Она крепко обхватила меня руками и плачет, прижавшись щекой к моей голове. «Мне так жаль, девочка!» — говорит она. «Ты закрой глаза, не смотри! Господи, что с нами сталось?» У меня перед глазами он. Я моргаю, пытаясь прогнать это видение, но оно не исчезает. Глаза его — точно пылающие угли. Страшное рычание сотрясает меня изнутри. По всему телу бегут мурашки. Волосы шевелятся на голове. Я чувствую присутствие пса. Чувствую, что он — это я, а я — это он. В самом центре клубящейся толпы возникает сгусток странной тишины, которая постепенно начинает распространяться во все стороны. Джон неподвижен, и безмолвие его мертвого тела словно заражает всех. Люди один за другим умолкают, отступают назад, но глаза всех устремлены в одну точку. на скрюченное окровавленное нечто, некогда бывшее моим братом. Его убийцы потихоньку посасывают кровоточащие косточки кулаков, вытирают окровавленное оружие. «Сынок мой!» — кричит мама. «Мальчик мой!» «Сын!» «Мой сын!» Ее голос звучит в полной тишине. Женщины отпустили ее, и она подползает к Джону, приподнимает его, прижимает к груди, боюкает, целует его окровавленную голову. Проснись, детка, шепчет она, открой глазки, и все гладит и гладит его лицо. Ничего страшного. Немного поболит, и все. Проснись, мальчик. Ее растрепанные волосы распадаются надвое, И теперь отчетливо видна та отметина у нее на шее. Боже мой! — плачет Бет. Люди! Что же мы наделали? И люди безвольно опускают руки И не могут посмотреть друг на друга. А я, глядя на них, Чувствую, как глаза мои наливаются янтарным светом, а на пальцах прорастают когти, и все мое тело сотрясает чудовищное рычание. По сторонам озирается только Габриэль, словно ища поддержки. Глаза у него горят, лицо раскраснелось. Он втыкает вилы в землю, в два прыжка оказывается рядом со мной хватает меня за руку и вырывает из крепких объятий Бет. Так кричит на него, требует, чтобы он оставил меня в покое. Но зычный голос Габриэла куда громче. А что делать с этой ведьмой, которая всех нас обманывала? Да еще и насмехалась над нами. Она ухитрилась с помощью колдовства заставить всех ей поверить. Ей дали работу и кровь. А она все это время по-прежнему дьяволу служила. Слова Габриэла были встречены молчанием. Люди отворачивались, отводили глаза. Но это его не смущало, и он продолжал. «Сами видите, кто она такая на самом деле. Никакая она не доярка, а самая настоящая шлюха. Такая же ведьма, как ее мать» как и вся семейка Хейвартов. «Хватит, Габриэль, говорит мистер Тейлор. «У него тоже косточки на руке покрыты засохшей кровью моего брата. Сегодня и так крови достаточно пролито». «Я пытаюсь вырваться, но Гэбриэл крепко держит меня своими мясистыми пальцами. Я смотрю на свои руки и вижу когти». Я провожу языком по пересохшим губам и чувствую клыки. «Значит, ты видишь, кто я такая на самом деле?» Пронзительно кричу я. «Ну тогда присмотрись получше, потому что потом будет гораздо страшнее. И учти, отныне я стану постоянно преследовать тебя днем и ночью, во время бодрствования и во время сна» и ты будешь видеть перед собой только его лицо. Будешь слышать только его страшный голос, и только тогда ты поймешь, какое зло было сотворено здесь твоими руками. Клянусь, я выйду замуж за любого человека, за любую тварь, если это существо сумеет наказать тебя именно так, как я говорю. А еще я клянусь, что еще до конца этого дня кровью каждого из вас хотя бы отчасти искуплю то, что вы только что совершили. Я силой вонзаю зубы в руку Габриэла. Он громко вскрикивает и не просто отпускает меня, но и отталкивает от себя так, что я отлетаю и чуть не падаю на тех, что стоят вокруг». Я набрасываюсь на них, раздираем кожу ногтями, пока не перестаю их чувствовать. Так много клочьев кожи набилось под ногти. И руки у меня все в теплой человеческой крови. Она капает с моих пальцев, но мне уже не остановиться. Я выцарапываю людям глаза, пучками выдираю волосы. «Я проклинаю вас!» — кричу я. «Будьте все вы прокляты!» и пусть ваши дети иссохнут и умрут у вас на руках. Люди шарахаются от меня, но я продолжаю на них бросаться, и они жалобных нычут и поднимают руки, словно сдаваясь, словно я жгу их адским огнем. Пусть чума поразит вас, переходя из дома в дом. Пусть все вы испытаете те же страдания, какие выпали на долю моего несчастного брата. О, трусы! Теперь они бегут от меня, спеша укрыться за толстыми стенами своих домов. Неужели они думают, что сумеют меня удержать? И я кричу в их удаляющиеся спины. А под конец израненные руки моего брата, сочащиеся кровью, достанут вас из-под земли и отправят прямиком в ад. Но вот все они разошлись. Вокруг никого. Передо мной только растерзанное, какое-то все перекрученное тело Джона, над которым сгорбилась мама. Ее слезы капают и капают ему прямо на лицо. Время от времени она прижимает его к себе, ничего кроме него не замечая. Ко мне подходит Бет, стиснув руки перед грудью, словно молится. Ох, Сара. Она протягивает руку. И осторожно, медленно касается меня, словно я могу взорваться или воспламениться. Мне так жаль, так ужасно жаль, что я могу для тебя сделать? Уйти. Но я хочу помочь. Я опускаюсь на колени возле матери, обнимаю ее за трясущиеся плечи, смотрю Джону в лицо. «Вы деревенские уже достаточно для нас сделали». Говорю я, и вскоре слышу шорох шагов Бет. Она выполняет мою просьбу. У Джона рассечена вся кожа на лице. Губы и щеки распухли, став совсем бесформенными. Но он по-прежнему настолько похож на себя, что я уверена, душа его была с ним до самого конца. Глаза его закрыты, а в мягкой складке губ такой покой, что трудно поверить, что он мертв. И мне все кажется, что он просто уснул. Мать настолько убита горем, что от нее никакого проку. Приходится мне самой тащить Джона к дому. Это оказывается весьма сложно и мучительно. Он все время бьется о камни и корни деревьев. И я хоть и понимаю, что он теперь недосягаем для боли, все же боюсь сделать ему больно. Дважды он выскальзывает из моих рук, и голова его со стуком ударяется о землю. Мама идет следом, ломая руки, и все время плачет. Сперва я старательно обмываю тело Джона. Потом укладываю за домом, где земля помягче, чтобы он смотрел на пустые окна нашего дома. Мать опускается возле него на колени, прижимается щекой к его щеке и шепчет, Без конца шепчет слова материнской любви прямо в его неслышащее ухо. Позже я его похороню, даже если мне для этого потребуется вся ночь, даже если мне придется рыть ему могилу голыми руками.